Глава 32. Поиски сокровищ. Голос в лесу. Отчасти вследствие расслабляющего влияние этого ужаса, отчасти же для того, чтобы дать отдохнуть Сильверу и больным пиратам, на вершине плоскогорья весь отряд сделал привал. Плоскогорье было слегка наклонено к западу, и потому с того места, где мы сидели, Открывался вид в обе стороны. Впереди за вершинами деревьев мы видели лесистый мыс, окаймленный пеной прибоя. Позади видны были не только пролив и остров Скелета, но также за косой и восточной равниной простор открытого моря. Прямо над нами возвышалась подзорная труба, то заросшая редким сосняком, то зияющая глубокими пропастями. Тишина нарушалась только отдаленным грохотом прибоя, дожужжанием бесчисленных насекомых. Безлюдие. На море ни единого паруса. Чувство одиночества еще усиливалось широтой окрестных пространств. Сильвер во время отдыха делал какие-то вычисления по компасу. «Здесь три высоких дерева», — сказал он, — «и все они расположены... по прямой линии от острого скелета. Склон подзорной трубы, я думаю, — вот это впадина! Теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше закусить. — Мне что-то не хочется, — проворчал Морган. Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу отбило аппетит. — Да, сын мой, счастье твое, что он умер, — сказал Сильвер. — И рожа у него была, как у дьявола! — воскликнул третий пират, содрогаясь. — Вся синяя-синяя! — Это от Рома! — добавил Мэри. — Синяя! Еще бы не синяя! — От Рома посинеешь, это верно! Вид скелета и воспоминания о Флинте так подействовали на этих людей, что они стали разговаривать все тише и тише, и дошли, наконец, до еле слышного шепота, почти не нарушавшего лесной тишины. И вдруг из ближайшей рощи чей-то тонкий, высокий, чуть натреснутый голос затянул хорошо знакомую песню «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, я хо хо и бутылка рому». Смертельный ужас охватил пиратов. У всех шестерых лица сделались сразу зелеными. Одни вскочили на ноги, двое судорожно схватились друг за друга, Морган всем телом припал к земле. — Это Флинт! — воскликнул Мэри. Песня оборвалась так же резко, как началась, будто на середине ноты певцу сразу зажали рот. День был солнечный и ясный, голос поющего живой и приятный. Я не мог понять испуга своих спутников». Полно вам, сказал Сильвер, еле шевеля серыми, как пепел губами. Это к ничего у нас не выйдет. Делай крутой поворот, ребята. Конечно, все это очень чудно. И я не знаю, кто-то там куролесит, но уверен, что это не покойник, а живой человек. Пока он говорил, к нему вернулось мужество, и лицо его чуть-чуть порозовело. Остальные тоже, под влиянием его слов, ободрились и как будто пришли в себя. И вдруг вдали опять раздался тот же голос. Но теперь он не пел, а кричал, словно откуда-то издали. И его крик тихо пронесся невнятным эхом по расселинам подзорной трубы. — Дарби МакГроу! — забывал он. — Дарби МакГроу! Так он повторял без конца, затем выкрикнул непристойную ругань и снова завыл. — Дарби, подай мне рому! Разбойники приросли к земле, и глаза их чуть не вылезли на лоб. Голос давно уже замер, они все еще стояли как вкопанные и молча глядели вперед. — Дело ясное, — молвил один. Надо удирать. Это были его последние слова, простонал Морган. Последние слова перед смертью. Дик достал свою Библию и начал усердно молиться. Прежде чем уйти в море и стать бандитом, он воспитывался в набожной семье. Один Сильвер не сдался, зубы его стучали от страха, но он и слышать не хотел об отступлении. «На этом острове никто даже и не слышал о Дарби», — бормотал он растерянно, — «никто, кроме нас». Потом взял себя в руки и крикнул, «Послушайте, я пришел сюда, чтобы вырыть клад, и никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня». Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаясь мертвого. В четверти мили от нас лежат семьсот тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой к такой куче денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да к тому еще и дохлого? Но его слова... не вернули разбойникам мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас. «Молчи, Джон!» — сказал Мэри. «Не оскорбляй привидения!» Остальные были до такой степени скованы страхом, что не могли произнести ни слова. У них даже не хватало смелости разбежаться в разные стороны. Страх... заставлял их тесниться друг к другу поближе к Сильверу, потому что он был храбрее их всех, а ему уже удалось до известной степени освободиться от страха. — По-вашему, это привидение? — Может быть, и так, — сказал он. — Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. — А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень? «Если нет тени, значит, нет и эхо, иначе быть не может». Такие доводы показались мне слабыми. Но вы никогда не можете заранее сказать, что подействует на суеверных людей. К моему удивлению, Джордж Мэри почувствовал большое облегчение. «Это верно?» — сказал он. «Но и башка же у тебя на плечах, Джон. Все в порядке, дорогие друзья». Вы просто взяли неправильный курс. Конечно, голос был вроде как у Флинта. И все же он был похож на другой. Скорее, это голос... Клянусь дьяволом. Это голос Бена Ганна, — проревел Сильвер. «Правильно!» — воскликнул Морган, приподнимаясь на колени. «Это был голос Бена Ганна!» «А велика ли разница?» — спросил Дик. «Бен Ган покойник». «И Флинт покойник». Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию. «Плевать на Бена Ганна!» — крикнул Мэри. «Живой он или мертвый, не все ли равно?» Странно было видеть, как быстро пришли эти люди в себя, и как быстро на их лицах опять заиграл румянец. Через несколько минут они, как ни в чем не бывало, болтали друг с другом и только прислушивались Не раздастся ли опять странный голос. Но все было тихо. И, взвалив на плечо инструменты, они двинулись дальше. Впереди шел Мэри, держа в руке компас Джона, чтобы все время быть на одной линии с островом скелета. Он сказал правду, жив ли Бенган или мертв, его не боялся никто. Один только Дик по-прежнему держал в руках свою Библию, испуганно озираясь по сторонам. Но ему уже никто не сочувствовал. Сильвер даже издевался над его суеверием. «Я говорил тебе, что ты испортил свою Библию. Неужели ты думаешь, что привидение испугается Библии, на которой нельзя даже присягнуть? Как же? Держи карман!» и, приостановившись на миг, он щелкнул пальцами перед самым носом Дика. Но Дика уже нельзя было успокоить словами. Скоро мне стало ясно, что он серьезно болен. От жары, утомления и страха лихорадка, предсказанная доктором Ливси, начала быстро усиливаться. На вершине было мало деревьев, и идти стало значительно легче. Теперь мы спускались вниз, потому что, как я уже говорил, плоскогорье имело некоторый наклон к западу. Сосны, большие и маленькие, были отделены друг от друга широким пространством. И даже среди зарослей мускатного ореха и азали то и дело попадались просторные, выжженные солнечным зноем поляны. Идя на северо-запад, мы приближались к склону подзорной трубы.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 в несколько обхватов толщиной. Под его тенью мог бы маршировать целый взвод. С моря эта сосна, безусловно, была видна издалека, и с восточной стороны острова, и с западной, и ее можно было отметить на карте как мореходный знак. Однако спутников моих занимали не размеры сосны, Они были охвачены волнующим сознанием, что под ее широкой сенью зарыты 700 тысяч фунтов стерлингов. При мысли о деньгах все их страхи исчезли. Вспыхнули глаза, шаги стали торопливее, тверже. Они думали только об одном – о богатстве, ожидающем их, обеспеченной, роскошной, расточительной жизни, которую принесет им богатство. Сильвер, подпрыгивая, ковылял на своем костыле. Ноздри его раздувались. Он ругался, как сумасшедший, когда мухи садились на его разгоряченное потное лицо. Он яростно дергал за веревку, поглядывая на меня со смертельной ненавистью. Он больше уже не старался скрывать свои мысли. Я мог читать их, как в книге. Оказавшись, наконец, в двух шагах от желанного золота, он обо всем позабыл. и о своих обещаниях, и о предостережениях доктора. Он, конечно, надеялся захватить сокровища, потом ночью найти Испаньолу, перерезать всех нас и отплыть в океан, как замышлял вначале. Потрясенный этими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за пиратами и часто спотыкался о камне. Тогда Сильвер дергал за веревку, бросая на меня кровожадные взоры. Дик плелся позади, бормоча молитвы и ругательства. Лихорадка его усиливалась. От этого я чувствовал себя еще более несчастным. Вдобавок перед моими глазами невольно вставала трагедия, когда-то разыгравшаяся в этих местах. Мне мерещился разбойник с посиневшим лицом, который умер в саване, горлане, песню и требуя Рома. Здесь собственно, собственноручно Он убил шестерых. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных. Мы вышли из зарослей. — За мною, приятели! — крикнул Мэри. И те, что шли впереди, кинулись бежать. Внезапно, не пробежав и десяти ярдов, они остановились. Поднялся громкий ропот. Сильвер скакал на своей деревяшке, как бешеный. Через мгновение мы оба тоже внезапно остановились. Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно, так как края у нее уже обвалились, и на дне росла трава. В ней мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок Каленым железом была выжжена надпись «Морж» — название судна, принадлежавшего Флинту. Все было ясно. Кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровища. 700 тысяч фунтов стерлингов исчезли.